«Милость Бога с тем, чьи ум и душа находятся в гармонии, кто свободен от страстных желаний и гнева, кто знает свою душу». Пхагавадгита. Как ты раскроешь силу своего сознания? В крошечном семени куста розы спрятан весь потенциал взрослого растения. Все, что необходимо, чтобы в один момент сотни благоухающих роз зацвели, заложено в этом маленьком семени. Иногда ветры носят его годами по свету, и оно не может найти себе благодатную землю, чтобы укрепиться и пустить ростки. Пока в один прекрасный день оно наконец-то не попадает в плодородную почву. И вдруг все внешние условия идеально складываются – почва, дождь, солнце. Из крошечного семени, которая думала, что уже никогда не зацветет, начинают появляться ростки. А через несколько недель из семени вырастает цветущая роза. Потенциал прекрасной розы был все это время скрыт в том крошечном семени. Но для того, чтобы зацвести, ей нужны были правильные условия и правильный момент. И когда Роза в какой-то момент зацветает, она не вспоминает прошлое и не спрашивает, почему, почему ветер так долго носил меня по свету, почему я так долго не могла зацвести. Роза не оглядывается назад. Она знает всему свое время. Роза принимает тот потенциал, что хранился в ней и сияет красотой для мира. Точно так, как в семечке розы спрятан весь ее потенциал, человеку его неограниченный потенциал дается при рождении. У нас уже есть все необходимое, чтобы жить наполненной, успешной, счастливой жизнью и при этом быть полезными миру. Все, что было создано человеком и к чему он приложил свою руку, от пирамид, трансплантации сердца и чудесных выздоровлений до изобретения интернета, Каждый раз иллюстрирует нам этот безграничный потенциал. В отличие от розы, мы часто используем наши возможности не для того, чтобы дать своему великолепию возможность раскрыться, а направляем его против себя же. Мы говорим себе «Да кто я такой, чтобы цвести и благоухать?» Или, может быть, у других и есть потенциал, но в себе я ничего не могу раскрыть. Мы все время оглядываемся назад И основываясь на прошлом опыте, думаем о себе как о человеке с ограниченным потенциалом. Я помню один случай, как будто это было вчера, хоть прошло уже больше семи лет. Это произошло зимой, когда я еще была студенткой. Я ехала домой на поезде, крупные капли дождя стучали по стеклу. Моё настроение было похоже на эту промозглую погоду за окном. Я чувствовала себя одинокой и несчастной, смотрела на дождь и казалась себе совершенно никчёмной и бесполезной. Потом произошло то, что перевернуло мою жизнь. Не зная, откуда пришло это чувство, я на короткий миг внезапно ощутила, будто бы тёплый яркий свет течёт через каждую клеточку моего тела. За всю свою жизнь я ещё никогда не чувствовала себя такой наполненной. «С ног до головы я как будто бы погрузилась в любовь. Я чувствовала необъяснимую связь с миром и самой собой. Я не знала, откуда появилось это чувство, но знала, что хочу наполниться этой уверенностью, любовью и настоящей внутренней свободой навсегда. Увы, это дивное чувство было со мной лишь короткий миг», Но этого мига хватило, чтобы я осознала, во мне есть что-то, способное вызвать такое чувство. И по сей день я не знаю, что это был за свет и откуда он взялся. Но тогда мне стало понятно. Если я смогла прочувствовать его одну секунду, значит, могу ощущать свет и дольше. Он уже изначально был во мне. Мне просто нужно было отыскать источник я нашла семя, которое скрывалось во мне и вдруг вспомнила о своем потенциале и бесконечной любви, которая живет внутри. В тот момент я поняла, как мы могли бы себя чувствовать, если бы нашли путь к любви и перестали страдать от вечного самоунижения и страха, что нас покинут или ранят. Тогда я приняла решение искать внутри себя этот свет, пока не найду его. Я хотела поливать это семя, этот росток, чтобы в один прекрасный день из него выросла цветущая роза. Это было начало пути в поисках своей настоящей сущности. Я начала интенсивно заниматься личностным саморазвитием, посещала семинары и медитировала. Я прошла ступеньку за ступенькой в течение четырех лет. Тимоти Голви, американский бизнес-тренер, представил такую формулу «Потенциал минус помехи равно успех». Я видоизменила эту формулу «Сознательность минус саморазрушающие мысли равно высшее «я». Высшее «я» – это проявление безграничной силы нашего сознания. Мы сами ставим ему рамки в виде внутренних предубеждений и негативных мыслей. Если мы обретем наше высшее «я», то сможем играючи строить свою жизнь. Мы знаем свои сильные и слабые стороны и ведомы этим знанием, которое сидит глубоко в нас. Высшее «я» не подстегивается эгоизмом, не хочет что-то доказать. Высшее «я» – это состояние настоящей любви к себе и желания служить миру. Пока мы блокируем сознание самокопанием, мы все время нуждаемся в защите, потому что сами не чувствуем себя в безопасности. Шаг за шагом, избавляясь от самокопания и самоедства, мы воссоединяемся с нашим настоящим состоянием любви. Любовь – это энергия, текущая в нас. Мы выражаем ее тем, что верим в себя и создаем свою уникальную жизнь. Как обнаружить внутренние блоки и избавиться от них? Зачем же вы ждете помощи небес? Те, кто ищет, лишь закрывают глаза. Свет сейчас у них внутри. Просветление – это совсем не изменение, а лишь момент, когда ты вспомнил себя. Курс чудес. В детстве мы полны веры в себя и в мир. Мы чувствуем связь с ним. Чувствуем защиту и любовь. Мы не задумываемся о будущем, а проживаем каждый момент по полной. Мы отдаемся играм, пробуем себя на прочность, несемся по жизни. Пока не случается что-то, что нас ранит и нарушает наше представление о себе. Может быть, это случается в детском саду, когда какой-то ребенок говорит, что ты дурак. Или когда родители вдруг начинают кричать на нас в момент чрезмерного напряжения. Может, это какое-то травматическое переживание, как, например, потеря близкого человека или тяжелое заболевание. Мы начинаем думать, что мир – это далеко не безопасное место, и мы должны себя защищать. Может быть, мы даже виним себя в разводе родителей, потому что сделали что-то неправильно и думаем, что с нами что-то не так. И даже после тысяч проведенных коуч-сессий я каждый раз удивляюсь историям, которые мы рассказываем себе на протяжении жизни и которые всегда заканчиваются плохо. Чем старше мы становимся, чем больше получаем негативного опыта, который выбивает нас из состояния детского базового доверия, тем больше мы отдаляемся от нашей истинной натуры, чтобы защитить себя от потенциальных обид мы начинаем относиться к другим людям с осторожностью недоверием и в конечном счете теряем связь с любовью внутри нас именно в этот момент жизнь становится как будто тяжелее мы больше не находимся в гармонии с миром а рассматриваем его как какое то опасное место. жизнь превращается из игры в борьбу при этом внешний мир начинает отражать наш внутренний мир мир не меняется это мы меняем Угол зрения. Если на основании нашего болезненного опыта мы делаем вывод, что мир – это опасное место, то смотрим на него только через эту призму и прекращаем с энтузиазмом и радостью строить свою жизнь. Сознание работает на трех уровнях. Они связаны и влияют друг на друга. Смотрите схему в приложении в PDF. Первый уровень – это настоящее. Сейчас. На этом уровне приходит понимание созидающего «я». Единственный миг, когда можно жить и творить – это только текущий момент. От двух следующих уровней зависит, творим ли мы и что творим. Счастливы ли мы, чувствуем ли себя наполненными и нашли ли пути для самовыражения. Второй уровень представляет прошлое. Он олицетворяется внутренним ребенком. На этом уровне находится весь предыдущий опыт. Настоящее «Я» воспринимает его как отражение и обоснование для любого действия. Если на этом уровне преобладают негативный опыт, недоверие и страхи, эта энергия машинально переносится в настоящее. Третий уровень – это будущее, в котором мы можем найти наше мудрое «Я». Будущее – это место наших мечтаний, место, в которое мы можем что-то вложить, чтобы придать нашей жизни смысл. Это уровень замыслов и целей. Этот уровень, как и прошлое, значительно влияет на уровень настоящего, так как поведение в настоящем зависит от того, что мы себе желаем в будущем. Чем масштабнее замыслы, тем больше мы будем прилагать усилий, чтобы их осуществить. Если нам недостает замыслов или позитивного взгляда в будущее, нам автоматически будет не хватать и радости в настоящем. Если один или некоторые из этих уровней не наполнены, наше сознание теряет баланс и нуждается в помощи. Смотрите приложение в PDF. Чувствуем ли мы гармонию в настоящем? Зависит от мыслей и чувств, которые есть именно в этот момент. Они базируются на наших внутренних представлениях, которые формировались на протяжении всей жизни через наши внутренние убеждения. Убеждения же, в свою очередь, это сумма нашего субъективного восприятия, а именно нашего сознания. Через одни и те же мысли и чувства мы создаем одну и ту же постоянную реальность. Смотрите приложение в PDF. Единственный верный и эффективный путь к наполненной и счастливой жизни лежит через изменение собственного сознания и восприятия себя, которое формируется в течение жизни. Обретая гармонию на всех трех уровнях сознания, мы увеличим его энергию и получим доступ к своему истинному потенциалу. Ты должна ответить себе на один вопрос. Он важнее всех вопросов, что ты себе когда-либо задавала. Он звучит так кем ты хочешь быть на этой земле. Этой аудиокнигой я помогу тебе создать прекрасное видение сильной себя и найти ответ на этот вопрос. Ты научишься видеть себя в совершенно ином свете. Когда ты поймешь, кем ты хочешь быть и как хочешь себя чувствовать, ты начнешь транслировать этот образ во внешний мир. Эта книга покажет тебе Как восстановить утраченную гармонию, чтобы построить именно такую жизнь, о которой ты мечтаешь и которую заслуживаешь? После прослушивания этой аудиокниги у тебя будет совершенно новый взгляд на саму себя, и ты будешь с уверенностью смотреть в будущее. Исцелишь старые эмоциональные раны и переживешь трансформацию из низшего «я» в высшее «я». Далее мы подумаем как ты можешь взглянуть на свое прошлое в новом свете. Ты познакомишься с моей формулой Будды, которая помогает избавиться от глубоких страхов и начнешь жить в мире со своим прошлым. Ты научишься настраиваться на любовь и уверенность в себе. Избавишься от внутренних блоков и станешь ментально и эмоционально свободной от всего, что тебя до этого времени сдерживало ты соединишься с энергией своего сердца и будешь действовать не из страха и нужды, а руководствуясь любовью и гармонией. Последняя часть моей аудиокниги служит для создания уверенного видения твоего будущего. Ты будешь счастливой. В тебе уже есть нужный потенциал. Он только ждет, когда ты им воспользуешься. Сознательность минус саморазрушающие мысли равно высшее «я». Твой внутренний мир создает твой внешний мир. Только изменив свое сознание, ты создашь новую реальность. Спроси себя, кем я хочу быть в этом мире. Мантра «Сохам». Используй дарящую силы и исцеляющую мантру Сохам «Я есть» всегда, когда чувствуешь, что ты не находишься в гармонии с собой. Десять раз глубоко вдохни и выдохни, мысленно повторяя мантру про себя.